Глава четырнадцатая Внеочередное заседание Гринтаунского муниципального комитета по образованию должно было начаться с минуты на минуту. Кроме Келвина Си Квотермейна присутствовали еще двое. Блик и миссис Флин, секретарь-референт. Квотермейн указал на столик с пирогами. «Что это такое?» – удивились двое других. «Триумфальный завтрак, а может обед?» «На мой взгляд, это пироги, Квотермейн». «А что ж еще, дурная твоя голова?» «Пир победителей, вот что это!» «Мисс Флин? «Да, мистер Кэл? «Внесите в протокол. Сегодня, перед заходом солнца, я сделаю несколько заявлений над врагом, А именно?» «Слушайте меня, подлые бунтари! Война не окончена! Вы не сдались, но и не победили! Похоже, все решит случай! Готовьтесь, октябрь будет долгим! Вы у меня на крючке! Берегитесь!» Квотермейн умолк. Закрыл глаза и сжал пальцами виски, будто стараясь что-то вспомнить. Ага, вот. Незабвенный полковник Фрилей. Нам требуется полковник. Когда Фрилей был произведен в полковнике? Сразу как Линкольна застрелили. Так, так. Кто-то из нас должен стать полковником. Им буду я. Полковник Уотермейн, как на ваш слух. Весьма достойно, Келл. Весьма достойно. А раз так, отставить разговоры и приступить к пирогам.